Глава 14. Профессор Фич зачитала Мелоди. Возится с книгами точно белка, что пытается разобраться с орехами, которыми завалило своё логово в преддверии зимы. Но не стоит обманываться насчёт профессора. Фич находится в самой гуще событий. Он помогает полиции расследовать дело об убийце Армедиуса. Убийца? переспросил Джоэл. Мелоди воздела палец и продолжила читать. Так, по крайней мере, называет похитители один из источников, пожелавший остаться неизвестным. Мы всерьёз опасаемся за жизни пропавших студентов. Каждый полицейский знает, что столь дерзкие похищения не сулят жертвам ничего хорошего. Отыскать исчезновших большая удача. По крайней мере, отыскать живыми. Профессор Фич настроен более оптимистично. Он не только считает, что подростки всё ещё живы, но и верит, что их обязательно найдут. Фич полагает, будто ключ к местонахождению их кроется за необычными рифматическими рисунками, обнаруженными на месте преступления. "Мы не знаем, что эти странные символы означают, впрочем, как и не знаем, для чего они были начертаны", объяснил профессор Фич. Но в том, что они связаны с похищениями, сомневаться не приходится. Профессор отказался демонстрировать рисунки, однако заявил, что в них нет ни единого элемента из четырёх базовых линий рифматистов. Фич, скромный малый, разговаривает тихим и спокойным голосом. Мало кто понимает, какой тихчайший крест всеобщих надежд пал на его плечи. Ибо, если по Новой Британии и вправду разгуливает обезумевший ревматист, то победить его без сомнения по силу только другому ревматисту. Молодежь подняла взгляд от газеты и посмотрела на Джоэла поверх столика, заставленного креманками и стаканами из-под содовой. Кофе мороженые пустело на глазах. Многие студенты спешили вернуться в Армедиус до комендантского часа. Ну вот, теперь ты знаешь почти всё, сказал Джойл. Вы это от меня скрывали, спросила Мелоди. Об этом шешукались с инспектором. Да, в статье есть практически всё, о чём мы шешукались, подтвердил Джойл, которого немало поразило, что Фич поведал журналистке и такие пугающие подробности исчезновения Лили и Германа, как кровь на месте преступления. И это очень плохо, Мелоди. Поверить не могу, что это пропустили в печать. Почему? До сих пор полиция вместе с ректором Йорком настаивали на версии, что Лили и Герман просто сбежали. Конечно, родители Рифватистов почуяли неладное, однако горожане были в неведении. Что ж, я считаю, пусть знают, как на самом деле обстоят дела, заявила Мелоди. Даже если это вызовет панику, даже если обычные люди начнут прятаться по домам в страхе перед убийцей, которого может и вовсе не существует, который может не собирается причинять им вреда. Молодежь закусила нижнюю губу и ничего не ответила. Джоэл вздохнул и встал из-за столика. Ладно, нам пора, сказал он, складывая газету. Надо вернуться до комендантского часа. А ещё я хочу показать эту статью инспектору Хардингу, если он, конечно, ещё не видел её. Девочка кивнула и пошла следом к выходу. На улице уже совсем стемнело, и Джоэл вновь подумал, как безрассудно они поступают, гуляя под покровом ночи в такое беспокойное время. Ведь убийца запросто может быть где-то рядом. Молодеи, похоже, тоже охватил страх, потому что она теперь шла гораздо ближе к Джоэлу, чем раньше. Двигались они быстро и не проронили ни слова, пока не добрались до Армедиуса. Ворота охраняла та же пара полицейских. Когда Джоэл и Мелоди миновали ворота, часы пробили без четверти. Где мне найти инспектора Хардинга? спросил Джоэл. Боюсь, его пока нет на месте, сказал полицейский. Мы можем чем-то помочь? Передайте ему вот это, когда он вернётся. Джоэл протянул газету. Офицер пробежал глазами первую полосу, и лицо его помрачнело. "Идём", скомандовал Джоэл, обращаясь к Мелоди. "Провожу тебя до общежития". "Ну и ну", воскликнула она. "В полночь ты превращаешься в рыцаря?" Пока они брели по дорожке, Джоэл погрузился в дума. Хороша хоть статья в газете, не уничтожала фича. Возможно, журналистка чувствовала вину перед профессором за то, что обманом выманила секретные сведения. Наконец, они добрались до общежития рифматистов, и Джоэл сказал: "Спасибо за мороженое". "Нет, тебе спасибо". "Платили ведь ты", возразил Джоэл. "Хоть и моими руками". "А я тебя не за мороженое благодарю", беспощадно заявила Мелоди, открывая дверь в общежитие. За что же тогда? За то, что ты уделил мне внимание, отозвалась она. А ещё за то, что ты закрываешь глаза на причуды моего поведения. Мелоди, все мы порой поступаем странно, отозвался Джоэл. Но правда в том, что ты в подобных ситуациях ведёшь себя куда достойнее многих. Мелоди вскинула брови. Это мне очень льстит. Я не польстить хотел. Ну тогда я тебя прощаю. Не занудствуй и спокойной ночи. Она скрылась за порогом общежития, и дверь за ней затворилась. Джол медленно пересёк лужайку. Замысли, что прыгали одна через другую, он вскоре обнаружил себя кружащим вокруг кампуса ревматистов. Он хорошо представлял себе, где живёт большинство профессоров, и вычислить, в какой из пустующих кабинетов заселился анализер, труда не составило. Двигаясь вдоль одной из стен корпуса здания, Джоэл вскоре набрёл на дверь с табличкой "Профессор Анализер". Он побродил вокруг до да около, стараясь хоть что-нибудь разглядеть в чёрных глазницах окон второго этажа. Корпус здания был постройкой новой, и окон, в отличие от остальных трёх зданий Рифматистов, имел гораздо больше. В кабинете Нализера царила темнота. Интересно, профессор куда-то ушёл или спит? Молодик говорил, что Нализер просил доставить ему библиотечные книги. Значит, сейчас они лежат либо на лестничной площадке у двери в кабинет, либо уже у него на столе. Джил поймал себя на том, что тянется к дверной ручке, и тут же себя отёрнул. Что я делаю? Неужели я и в самом деле задумал вломиться в кабинет профессора? Нет, прежде чем пускаться во все тяжкие, нужно всё хорошенько обмозговать. С этими мыслями он зашагал по лазейке прочь, но вдруг за спиной раздался звук, и Джил резко обернулся. Дверь отворилась, И порог перешагнул светловолосый мужчина в тёмном плаще. Нализар, собственной персоной, у джойлы ёкнуло в груди. Вовремя отошёл, пронеслось в голове. Скрытый тенями, он стоял достаточно далеко, и Нализар его не заметил. Профессор подрузил на голову шляпу и зашагал по бетонной дорожке. Захоланувшее сердце Джелла бешено колотилось. А что если бы он всё-таки решился подняться на второй этаж? Нализер, как пить дать, поймал бы его спаличным. Стараясь успокоить расшалившиеся нервы, Джелл несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. В следующую секунду к нему пришло осознание, что путь свободен. Профессор ушёл. А вдруг он скоро вернётся? Нет, если я хочу пробраться в кабинет к Нализоро, прежде нужно разработать план действий, поматал головой Джоэл, отгоняя мысли прочь. Джоэл пошёл было дальше, однако идти домой совершенно не хотелось. Сна ни в одном глазу. Он взял новый курс. Кое-кто и Джоэл знал, это наверняка сейчас также не спал. И с этим человеком он мог поговорить о чём угодно. Обыскав все помещения, где обычно работала мать, Джил наткнулся на Дарм, которая сегодня тоже была на смене. Она-то и подсказала, где искать. Оказалось, этой ночью её отправили убирать арену зала защитных искусств. Джил заглянул в приоткрытую дверь и услышал скребущие звуки, эхом отдававшиеся от стен огромного зала. Он открыл дверь шире и проскользнул внутрь. Арена размещалась в центре здания и занимала большую его часть. Над головой, через квадратные стеклянные панели, закреплённые на металлическом каркасе, виднелось ещё одно помещение обзорная комната. За рифматическими дуэлями лучше всего было наблюдать сверху. И во время дуэлянта профессора и важные особы неизменно сидели именно там. Джил никогда не бывал наверху, однако затесаться между простых зрителей и понаблюдать за турниром с нижних рядов ему пару раз всё-таки удавалось. Овальный зал походил на ледовую арену, только вместо белоснежного катка под ногами чернела каменная площадка, лучшего фона для состязаний на мелках и не придумаешь. Обширная арена одновременно вмещала десятки рефматистов. По периметру вверх поднимались бесчисленные ряды зрительских мест, и хотя их было великое множество, вместить всех желающих зал не мог. В течение года проводились и другие состязания, но дюэлянт считался самым популярным, ведь для молодых рифпотистов предвыпуск к Нового года этот турнир был последней возможностью зарекомендовать себя перед отправкой на Небраску. Победители турнира получали благоприятные шансы на продвижение по карьерной лестнице и сразу могли рассчитывать на высокое звание старшего лейтенанта или даже капитана. Повязав на голову платок и засучив рукава, мать Джоэла в покрытой мелом коричневой юбке драила каменный пол. Она стояла посреди арены на четвереньках в свете единственного заводного фонаря. Наимик Джойла обуял праведный гнев. Пока одни просиживали штаны в театральных ложах и прохлаждались дома, его мать драила полы. Но уже в следующем мгновении на смену гневу пришло чувство вины. А сам-то он? Каков? Пока мать работала тряпкой, он работал ложкой в кафе "Мороженом". "Хорош сынок, ничего не скажешь". Если бы я только был рифматистом, подумал Джойл. Ей бы не пришлось так трудиться. И хотя Мелоди с презрением отзывалась о власти и деньгах, коих так алкали все рифматисты, было очевидно, что она совершенно не представляет, каково жить за неимением оных. Он стал спускаться между рядами нижней трибуны, и эхо шагов выдало его присутствие. Джоэл встряпинулась мать. Не успел он ступить на чёрный камень арены, как подвергся допросу с пристрастием. Молодой человек, почему вы до сих пор не в постели? Можно узнать? Не спится. Джоэл взял из ведра с водой щётку и присоединился к матери. Какое у нас задание? Надраить полы? Мать пристально глянула на Джоэла, а затем вернулась к работе. Когда наступала летняя пора, против её ночного образа жизни она возражала не сильно. Смотри, штаны не испорти. Пол тут как наждачка. Прорвёшь колени, будешь ходить без портков. Джол кивнул и стал работать напротив матери, в том месте, куда не успела добраться её щётка. А зачем тут убираться, спросил Джол. Мероприятия здесь проводят не то, чтобы часто, "Где Илян, твоя арена должна выглядеть достойно", сказала мать, заводя за ухо выбившуюся прядь. "Когда я тут всё отмою, на площадку нанесут чёрное финишное покрытие. Эту процедуру повторяют каждый год, чтобы к турниру поле для состязаний выглядело как новенькое". Джил кивнул, натирая камень щёткой. Работать руками ему определённо нравилось больше, чем штудировать переписные книги. "А та девчушка как бы ты хорошая", сказала мать. "Кто? Мелоди? Поди разбери, что не ужин то новая девчонка". Джил покраснел. "Да, вроде хорошая, но не без странностей". "А чего ты хотел? Ревматистка? Они все там с приветом. Рада, что у тебя появилась подружка. Я ведь за тебя беспокоюсь. Ты такой общительный". Но вечера просиживаешь дома. У тебя столько знакомых, а друзей нет. Ты никогда не говорила, что это тебя беспокоит. Не надо быть профессоршей, чтобы понимать, как подростки ценят родительскую заботу, усмехнулась она. Тебе со мной ещё повезло, улыбнулся Джоэл. Знала бы ты, что вытворяют остальные. Какое-то время они трудились молча. Джилтем временем мучился мыслью, отчего мать должна работать как каторжница. Разумеется, он понимал, почему рифматисты так важны. Они сдерживают меллингов Небраска и защищают единённые острова, но разве мать играет менее заметную роль? Рифматистов выбирает мастер, а уборщиц? Если задуматься, то в каком-то смысле тоже он. Почему общество считает её труд не столь значимым, например, как труд профессора Фича? Джил не знал второго человека, кто работал бы так же усердно, как его мать, что она получала взамен? Ничего, ни славы, ни репутации, ни богатства. Мелоди поинтересовалась, куда уходит всё жалование, и вопрос был вполне резонный, поскольку мать работала сверхурочно. Куда же деваются деньги? Неужели она всё до последнего пенни откладывает? Или он чего-то не знает? Есть статья расходов, про которую мать не хочет говорить? Джоэл скинулся, по спине пробежал холодок. Ректор не давал мне гранта на бесплатное обучение. Ты выдумала эту историю, чтобы я не чувствовал себя виноватым? Ты платишь за академию из своего кармана? Что ты такое говоришь? Отозвалась мать: "Не отрываюсь от работы. Мне ни в жизнь не заработать такой суммы". Мам, Ты почти каждый день работаешь в две смены. Ума не приложу, куда ещё можно девать столько денег. Даже работая в три смены, я не смогу покрыть расходы на твоё обучение в академии, усмехнулась она. Ты хоть представляешь, сколько платят другие родители? Джоэл призадумался. Мелоди рассказывала, что её однокурснику выдавали на карманные расходы аж по 10 долларов в неделю. Если родители студентов и в самом деле так сорят деньгами, страшно даже вообразить, какие суммы они выкладывают за обучение в академии Армедиуса. Сколько оно стоит, Джоэл не знал, да и не хотел знать. И всё-таки Куда уходят все деньги, не унимался он. Зачем ты работаешь сверхурочно? Джоэл, твой отец оставил не только семью, когда умер, отвечала мать, не отрываясь от работы. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что у нас есть долги, которые нужно выплачивать, пояснила она, надраивая пол. Но тебе беспокоиться совершенно не о чем. Отец ведь был меловаром, и мастерской и сырьём его обеспечивала академия. Как он умудрился влезть в долги? Поверь, способов существует множество, отозвалась мать, силой налигая на щётку. Твой отец много путешествовал и встречался с рефматоистами, интересуясь их работой. И билет на пружинный монорельс в те дни стоил отнюдь не так дёшево, как сейчас. Плюс книги, дополнительные расходные материалы, а также бесконечные отгулы для работы над проектами, кое-хунь его всегда было в избытке. Конечно, ректор Йорк платил ему кое-какие деньги, однако большую часть доходов он получал от источников извне. от людей, которые охотно одалживают деньги таким нуждающимся ремесленникам, как твой отец, от тех самых людей, которых просто невозможно игнорировать, когда наступает время платить по счетам. Сколько? Тебя это не касается. Я хочу знать. Мать посмотрела на Джоэла, и их взгляды пересеклись. Джоэл, это мой крест. Я не собираюсь губить твою жизнь. Хочу, чтобы ты начал её свободным от ошибок и обязательств своих родителей, и непременно с хорошим образованием. За это спасибо ректору Йорку. А с проблемами твоего отца я разберусь сама. С этими словами она вернулась к работе и продолжила скосить пол. Очевидно, полагаешь, что разговор окончен. А над чем работал отец? На что он тратил всё свободное время? спросил Джойл с остервенением, бросая стереть камень. Должно быть, он сильно верил во что-то, раз так рисковал. Большинство его теорий для меня так и осталось загадкой, отозвалась мать. Ты же помнишь, как он носился со своими идеями. Часами мог талдычить про процентное соотношение материалов в мельках. Он всерьёз полагал, что сможет изменить своими мельками мир. И я верила ему, и мастер мне свидетель. На арене воцарилась тишина, только щётки шкрябали по каменному полу. Твой отец спал и видел тебя студентом Армедиуса, тихо произнесла мать. Он стремился разбогатеть, чтобы оплатить твоё обучение в академии. Думаю, именно поэтому ректор Йорк позволил тебе учиться здесь бесплатно. Из-за этого ты так злишься, когда я занимаюсь спустя рукава отчасти. Ох, Джоэл, Джоэл. Разве ты не понимаешь? Я просто хочу, чтобы ты жил лучше нас. Твой отец, он стольком пожертвовал. Возможно, ему удалось бы приуспеть, и мы бы наконец зажили как нормальные люди. Если бы не эти трёклятые исследования, отнявшие у него жизнь, Квитиэт спогиб от несчастного случая на пружинном монорельсе, поднял голову Джоэл. Мать ответила не сразу. "Да, именно это и хотел я сказать. Когда он отправился в путешествие, чтобы поработать над своим очередным проектом, поезд сошёл с монорельса. Если бы не это исследование, он был бы сейчас жив. Мам", Джоэл посмотрел на неё. Папа точно погиб от несчастного случая на монорельсе. Джоэл, ты же сидел у больничной койки отца, когда он умирал. Джоэл нахмурился, но тут с матерью было не поспорить. Факты говорили сами за себя. Он хорошо помнил стерильную больничную палату, светящихся вокруг людей в белых халатах, которые пичкали отца всевозможными медикаментами и пытались собрать его раздробленные ноги. Помнил Джоэл и вымученный оптимизм на лицах людей, твердивших, что отец обязательно выкарабкается. Они знали. Сейчас-то Джоэл понимал, что все они и мать в их числе уже тогда знали, что отец умрёт. Только восьмилетний Джоэл надеялся и верил. Нет, он был даже убеждён, что отец непременно очнётся и поправится. Несчастье случилось 3 июля. Весь следующий день, а это было 4 июля, день инициации, Джоэл провёл у больничной койки. Внутри всё сжалось, когда он вспомнил, как держал отца за руку до последней минуты. Несмотря на бесчисленное множество молитв, прочитанных Джоэлом в тот день в больнице, тренд в сознание так и не пришёл. Джоэл осознал, что плачет лишь, когда о чёрный камень разбилась слеза. он быстро вытер глаза. И кто сказал, что время лечит? Широкое добродушное лицо отца с улыбчивым взглядом из памяти Джоэла отнюдь не стёрлось. Он помнил его хорошо, и от этого было ещё горше. Может, мне и в самом деле не мешает поспать, сказал Джоэл, поднимаясь на ноги и опуская щётку в ведро. Он поспешил отвернуться, чтобы мать не заметила слёз. Для тебя так будет лучше всего, Джоэл. Ёноша уже направлялся к выходу, когда мать окликнула его. Джоэл. Тот помедлил. Тебе не о чем беспокоиться. Я имею в виду деньги. У меня всё под контролем. Ну да, подумал Джоэл. Под контролем. Сначала ты убиваешься на работе, а затем изводишь себя пустыми тревогами. Но ничего. Я найду способ помочь тебе. Не знаю, как, но найду. Хорошо, сказал Джоэл. Я просто сосредоточусь на учёбе. Мать вновь принялась драить пол, а Джоэл вышел из зала и направился через лужайку к общежитию. Не переодеваясь, он забрался в постель и внезапно обессилел. Нескольких часов спустя Джоэл проснулся от яркого солнечного света, бьющего в лицо. Поморгав, он осознал, что в какой-то век и заснул без усилий. Девнув, он выбрался из-под одеяла и заправил постель. Правда, смысла в этом было не особенно много, через час или около того с работы возвращалась мать. Открыв небольшой прикроватный сундук, Джоэл переоделся. В комнатки, за исключением кровати с сундуком до да комода, ничего из мебели не имелось. Обиталищ их было до того мало, что Джоэл, раскинув руки, мог дотянуться до обеих стен одновременно. Зевая, он открыл входную дверь с намерением посетить уборную в конце коридора, но только перешагнул порог, как остолбенел. Коридор полнился людьми. Все они стояли и о чём-то оживлённо переговаривались. Миссис Эмьюшер поймал Джоэл за руку спешившую мимо женщину. Что стรีслось? Джойл, неужели ты ещё не слышал о взбесилась на его темнокожая египтянка? Не слышал чего? Я только проснулся. Третье похищение, воскликнула женщина. Ещё один ревматист пропал, на этот раз Чарльз Келлой. Келлой? переспросил Джойл. Фамилия была ему знакома. Вы имеете в виду он самый Джойл, кивнула миссис Эмьюшер. Сын рыцаря-сенатора Восточной Каролины. Прошлой ночью парня похитили прямо из фамильной резиденции. Зря они всё-таки не послушались ректора. Бедняга. Сейчас бы сидел в академии, жив, здоров и невредим. Сын рыцаря-сенатора. Подумать только, воскликнул Джайл. Похоже, дела у них шли хуже некуда. Так ведь это ещё не всё. Зашиптал миссис Эмьюшер, склонившись над его ухом. Есть жертвы, Джоэл. Слуги мальчика были найдены на месте похищения мёртвыми. А ведь они простые люди, никакие не пыльники. С них содрали кожу и выгрызли глаза, как будто как будто на них напали дикие мелинги, прошептал Джоэл. Миссис Мьюшер отрывисто кивнула и поспешила дальше, желая поделиться новостью с кем-нибудь ещё. Похищен или даже убит сын рыцаря-сенатора, оцепенев, подумал Джоэл. Убиты обыкновенные люди. За ночь ситуация изменилась кардинально.